Глава 05. Мутное дело. Свою успешную вылазку к мосту я завершил на дереве. Раз слепцы не чуют запаха игроков на высоте, спать на дереве безопасней, чем прятаться в доме старого охотника. Не то, чтобы я ему не доверял, но место это проходное. Там постоянно появляются новые игроки, а для ИИ, управляющему этими монстрами, дом старика место уже разведанное. Постоянно дежурящие у входной двери твари этому прямое подтверждение. Даже его тайную лежанку под крышей одна из особей уже обнаружила. А раз обнаружила одна, они теперь знают и все остальные. Действовать шаблонно против самообучающегося ИИ недопустимо. Половина успеха в борьбе с ним заключается в спонтанности и непредсказуемости. Чтобы не упасть с дерева во сне, я привязал себя к стволу поясом от ножен кинжала. Будет жалко, если так феерично получив шестой уровень, я свалюсь на земле в офлайне и буду съеден первой натолкнувшейся на меня жабой. Шестой уровень. Честно говоря, получив массу сообщений после убийства великанов, я был уверен, что взял уровень не ниже десятого, но часть сообщений не относилась к поднятию уровня. Они сообщали о получении игрового достижения. Первое и второе достижение тоже касалось успешной прокачки. Я первым на сервере взял пятый, а через мгновение и шестой уровень. Еще три достижения касались общего количества и максимальной силы убитых монстров. Вот так. За мной в книге достижений заколдованной страны закрепилось сразу пять позиций. Я первый взял уже озвученные уровни, первым убил 50 монстров и первый уничтожил монстр 20 и 25 уровня. Великаны, хоть и были очень похожи, тот, кто вышел с наплечником, оказался на пять уровней сильнее прыгуна. Очень удивившись тому, что за 3 недели существования сервера именно мне удалось занять рекорд по максимальному количеству убитых монстров, Я также удивился, что в цепочке достижений вакансий на убийство монстров с 10 по 20 уровень все еще были свободные. Никто не догадался действовать, как я. Я совершил настоящий прорыв своей простенькой ловушкой и был очень доволен собой. Но кроме ласкающих самолюбия отметок в книге рекордов, никакой материальной или стратегической выгоды мой успех не принес. Я не смог добыть с одной речушки, одетой на убитых противников, части доспехов. У поваленного дерева русло реки оказалось на удивление глубоким. Там скрывалась настоящая яма. Мне удалось коснуться лапы одного из них, получить название уровень, информацию о характеристиках, но стащить наручи или вырезать ценные железы не позволял малый запас воздуха. В жизни я отличный пловец. Могу задерживать дыхание на полторы-две минуты. Воды не боюсь, но в игре мои способности к плаванию и нырянию определялись характеристиками силы и выносливости. За задержку воздуха при погружении под воду отвечала выносливость. Через 11 секунд, соответствующих значению этой характеристики, у меня начинался приступ удушья. Если я тут же не всплывал, стремительно отнималось здоровье. Вот я и остался пока без трофеев, надеюсь вытащить их в другой. Раз. Уже не вплавь, а с помощью веревки и крюка. Куда распределять пять полученных очков характеристик, я тоже сходу не придумал. Нужно было детально изучить этот вопрос, почитать справочники и гайды по игре, если они существуют, и уже после распределять с таким трудом доставшийся бонус. Из игры я вышел таким же возбужденным, каким услышал при нашем прошлом разговоре Сергея. Психика была взбудоражена щекочущим нервоигровым процессом. Плюс первый серьезный успех. Я был очень возбужден, несмотря на усталость. Хотелось поделиться с кем-то своими достижениями, своей радостью, обсудить, посмаковать детали, похвастаться. К моему облегчению, когда я вернулся в реал, худощавый админ уже сидел на своем привычном месте, и когда магнитный замок опять не сработал, я смог подозвать его к себе стуком в крышку. Он чесал затылок, тер подбородок, пока наконец не понял, что я от него хочу. Опять не открывается. Услышал я его приглушенный вопрос и закивал в ответ. Чтобы выпустить меня из-за подни, пришлось отключить капсулу от источника питания на распределительном щитке. Магнитный замок перестал работать. Я смог усилием мышц поднять тяжелую крышку и выбраться из гэга. Первым делом понесся в туалет, затем в теплый душ, чтобы смыть пот. Впрочем, после пришлось одеться в свою насквозь пропахшую дымом одежду. Поэтому чувство комфорта приемом душа я не добился. Очень хотелось высказать админу все, что я о нем думаю. Но пока уплетал энергобатончик с чаем, передумал. И ограничился едким замечанием, что он обещал меня подстраховать, а сам пропал на всю ночь, неизвестно куда. Для придания своим претензиям веса я немного сгустил краски и добавил, что чуть не замерз из-за него насмерть, так как капсула перестала обогреваться. Надо было опять погрузиться, пропустив мимо ушей обвинения в свой адрес и спокойно попивая чаек, уставившись в ноут, безразличным тоном ответил парень: Я торопел от такого отношения. Начал было заново объяснять, что это ни в какие ворота. Я чуть не окалел, чуть не умер. Так не умер же. Даже не глядя на меня, кинул тощий админ, и опять надо двинул на уши гарнитуру. А если бы умер, что тогда? Возмутился я, не желая оставлять эту тему. Парень просто морозился, поэтому я подошел к нему вплотную, рывком сдернул шапку-ушанку и сорвал с него гарнитуру. Мы не договорили. Он ответственный за работу оборудования, но делает вид, что это не его проблемы. Парень испугался и начал голосить. Тисак, Тисак, помоги! И с соседником на тушке за ширмой тут же выскочил злобный амбал и без разговоров приложил меня ударом в челюсть. Я потерял сознание и столбом рухнул на пол. Очнулся уже на кухне, лежащий пластом возле холодильника, с пульсирующей болью в виске и опухшей левой щекой. С трудом присел, потом, пошатываясь, поднялся на ноги и твердо решил, что ноги мои в этом говенном подвале не будет. Лучше спать на теплотрассе, чем оставаться в одном месте с ублюдками, угрожающими моей жизни. Я выглянул с кухни в общий коридор. Админ сидел на своем месте, а Бугай куда-то ушел. Пока его нет, я решил быстро покинуть подвал. Но миновав первую и вторую комнату с капсулами, длинный коридор и лестницу из подвала в подъезд столкнулся с ним у выхода. Бугай курил и сразу же обернулся на звук открывшейся двери, заставив меня замереть в нерешительности. Набрав легкие воздуха, я двинулся в проем двери, но он преградил мне дорогу и спросил: "Куда это ты собрался, новичок? Не твое дело!" Пробубнил я из-под лобья, а пухшая щека не позволяла мне разборчиво говорить. "Как раз мое. Босс спросит меня, если здесь объявятся федералы. Безопасность заведения лежит на мне." Мы с твоим боссом очень давние друзья. Думаешь, он тебя по головке погладит, если я ему скажу, что ты избил меня просто так? Мой босс? А ком он ты? А Сергея Цаплини, конечно. Хмырь, я работаю на Виктора Игоревича. Твой придурковатый дружок мне не указ. Как это? удивлённо икнул я. А так, отпихнув меня в сторону и закрывая дверь на засов, оскалился Верзила. Я хочу уйти, ты не имеешь права! возмутился я. Уйдешь, как расплатишься с долгами? злобно усмехнулся Громила и грубо подтолкнул меня к лестнице в подвал. Какими еще долгами? взорвался я. заткнись или у-бу! пригрозил Бугай, сжав здоровенные кулаки. Я все расскажу Сергею! схватившись руками за дверной косяк спуска в подвал, завопил я. Удар в то же место откинул меня на лестницу, и свет неожиданно погас. Тварь, скотина, животное! Злился я, вспомнив произошедшее, опять обнаружив себя на полу кухни. В этот раз у меня болела еще и спина. Затылок украшала огромная шишка, а щеку раздуло настолько, что я вряд ли мог говорить и жевать. Услышав звук шагов из коридора, я приподнялся на локтях и злобно уставился на дверной проем. В этот раз сюда зашел незнакомый лосоватый мужчина с дорожным саквояжем. Он сразу установил со мной зрительный контакт и с порога заявил: О, клиент уже очнулся! Как замечательно! Я боялся застать вас в худшем состоянии. Тесак у нас слегка пришибленный. Рубит с плеча не разбирая, кто перед ним. Профессиональная деформация. Не злите его больше, а то в следующий раз уже можете не очнуться. Док, язык попридержи, отозвался у него со спины бугай. Молчу, молчу. Но и вы, уважаемые, обращались бы с командой вашего партнера помягче. В конце концов, это они приносят вашему бизнесу прибыль. Без умелого персонала все это оборудование лишь груда металла. Да я его легонько стукнул. Он сам на ногах не устоял, по лестнице скатился и об стену головой. Вот об этом я и говорю, Тисак. Надо учитывать, куда человек упадет после того, как ты его легонько стукнешь. Пока я не уверен, но тут может быть сотрясение. А это минус еще один полезный сотрудник. В капсулу со свежим сотрясением нельзя. Наталья Викторовна будет недовольна. А ты ее лучше меня знаешь. Она тут же отцу все расскажет. Да от себя еще много чего добавит. Осторожней надо. Да я понял. Неожиданно дал заднюю бугай. Док, просто он меня выбесил. Верещать начал как баба. А ты знаешь, я этого не люблю. Невысокий полноватый мужчина по кличке Док оказался настоящим врачом-травматологом. Он помог мне подняться на ноги. Усадил на стул. Долго расспрашивал о моем самочувствии. мерил давление и пульс, светил. В глаза, проверяя зрачки на реакцию, уточнял, не двоится ли у меня в глазах, не тошнит ли при наклоне, если голова болит, то как и где. В итоге он облегченно вздохнул и сделал оптимистичное заключение. Рад вам сообщить, что вы отделались при неудачном падении лишь безобидными ушибами и парой гематом. Челюсть не сломана, отек пройдет через несколько дней, если будете полоскать вот этим три раза в день. Лучше воздержаться от больших кусков грубой пищи, измельчайте ее ножом, рассасывайте во рту, чтобы лишний раз не жевать. Это снизит дискомфорт от отека. Самое главное, что сотрясения мозга нет. Вашей профессиональной деятельности эти легкие травмы не угрожают. От имени Виктора Игоревича приношу извинения за возмутительное поведение нашего куратора. Он явно превысил свои полномочия и получит строгий выговор. Прошу вас направить ваше справедливое возмущение этой неприятной ситуации в позитивное русло. Не нужно об этом сообщать во всех деталях Натальи Викторовне. Она эмоциональная женщина и может раздуть этот небольшой эксцесс, сделать из мухи слона. Поверьте, ни вам, ни кому-то другому в этом заведении и особенно вашему дорогому другу Сергею не стоит лишний раз тревожить Виктора Игоревича. А его дочь, способно очень его потревожить. «Если вы готовы пойти на мировую, я обещаю, ничего подобного больше не повторится». «Я же верно говорю?» Повысив голос на последней фразе, спросил мужчина. «Да-да». Хвором отозвались Бугай и подставивший меня админ. Вот и хорошо, вот и прекрасно, успокоительно поглаживая мне ладонью по плечу, приговаривал мужчина. Я хочу уйти, воспользовавшись моментом видимости примирения, заявил я. Куда вы так торопитесь? спохватился доктор. Вам лучше успокоиться, несколько дней отдохнуть. Давайте я вам помогу прилечь. Подхватив под руку, он провел меня в комнату, которая ранее скрывалась за ширмой, и откуда выскочил вышибало, когда админ позвал его на помощь. Здесь обнаружилось более теплое заставленное койками помещение. Большая часть кровати была занята спящими людьми, а Сергей заявлял, что спать в клубе негде. Вот в врун, я бы сразу спать на кровать пошел, если бы знал, что есть где примоститься. Доктор уложил меня на одну из кроватей, убаюкал успокаивающими заверениями, и я сам не заметил, как провалился в сон. Мое желание уйти из клуба после пробуждения никуда не пропало, но когда я проснулся и вышел из комнаты отдыха в зал с капсулами, передо мной тут же возник верзила с повадками убийцы и жестом пригласил пройти на кухню, чтобы поговорить о наших делах за чашечкой чая. Впрочем, чай это единственное, что я смог бы съесть со своим опухшим лицом. опухш Зубы от злости я прошел на кухню. Там уже находилось несколько других игроков, а также среди них затесался админ, который с аппетитом уплетал залитую кипятком лапшу быстрого приготовления. Увидев меня, он опустил глаза в пластиковую тару и начал ускоренно работать ложкой. Все выйдите. Нео, останься, приказал Верзила. Игроки беспрекословно подчинились, бросив на столе одноразовые тарелки с разогретыми полуфабрикатами. Админ испуганно втянул голову в плечи и перестал хлебать из посуды. Меня сегодня босс отчитал, и я хочу знать, кто из вас ублюдки ему настучал с собой выход из кухни и, переводя налитый кровью взгляд с меня на худого паренька, заявил охранник. «Да пошел ты нах...» Эй, мудак, сам не ожидая от себя такой смелости, вспылил я. Я ничего никому не говорил. Клянусь, наверное, это док ему инфу слил. Подскочив на ноги, начал оправдываться паренек. Верзила уставился на меня и прошипел. Я с тобой, сученыш, по-доброму, врача тебя вызвал. А ты, пока я тебя без присмотра оставил, тахи на меня настучал, да? Ага. Достал из твоей жопы свой разряженный коммуникатор и настучал по нему какой-то бабе, которую никогда в жизни не видел. С презрением, плюя с ртом сопухшей губой в сторону бугая, прошепелявил я. Почему-то моя дерзость не вызвала у него нового приступа беше. Даже наоборот, он посчитал, что раз я так агрессивно посылаю его, вместо того, чтобы насмерть испугаться, то я действительно ни при чем. «Смотрите, в этот раз я вам поверю, но в следующий пеняйте на себя». Ткнув пальцем в сторону паренька, он медленно развернулся и вышел прочь. На кухню гуськом вернулись вынужденно прервавшие прием пищи игроки. Я молчал, пока они не доели. И когда вновь мы с худым парнем остались в кухне одни, я шепотом спросил, «Как отсюда слинять?» «Пока тесак в охране?» «Никак». Буркнул он гремя посудой, чтобы замаскировать шумом свои слова. Вот все и выяснилось. Серега связался с криминалом. Вместо клуба игроков-единомышленников ферма по добыче денег с рабов под присмотром. С огорчением подумал я. Нео собирался уйти, но я схватил его за руку и тихо потребовал. Объясни мне, как тут все устроено и что нужно сделать, чтобы отпустили. Ладно, вырывая руку, согласился он. Говори честно. Если долгов нет, отпустят в конце месяца. Ты пришел в середине, тебя только в конце следующего. Долги — это что? Я же уже говорил. Минимальная такса — 30 кредитов за игровой сеанс. Не смог нужную сумму заработать. «Остаешься должен. Отрабатываешь позже. Смог заработать. Молодец. Но у некоторых тут долг только копится». «А как же обещанная зарплата? Или это обман? Зарплата 300 кредитов, если долгов нет и план каждый месяц выполняешь. Делаешь вдвое больше, будет премия еще столько же». «С долгами реально рассчитаться или нет? Зависит от тебя», — сложив руки на груди, сказал парень. «Твой долг сейчас 230 кредитов. Надеюсь, ты смог эту сумму заработать, пока чуть не умер от холода». «Откуда такая сумма за один день взялась?» — удивился я. 30 за день аренды Гега, 100 за вызов врача и 100 за нападение на администратора. Нападение? Ты сам мне этот штраф выставил? Такие правила клуба. Я просто действую по правилам. А кто эти правила придумал? Где их можно увидеть? Их придумал наш глава и маршал. Никто не имеет права нападать ни на администратора, ни на других членов клуба. Ты нарушил правила, распустил руки. А себе ты штраф выписал за то, что член клуба чуть не умер. Чуть копыта не откинул под твоим присмотром в неоткрывающейся изнутри капсуле без обогрева. Или забыл. Не я эти гейги сдаю в аренду, и за ремонт я тоже не отвечаю. Моя обязанность сделать так, чтобы нужные игры были установлены. Запускались, и ID-сканер принял пилота. Все. вопрос исправности капсул не моя забота. А чья? Их владельца. Если я наберу сейчас Сергея и Таху, они мне это подтвердят? Да, порываясь уйти, буркнул парень. Стой! Из-за тебя меня избили. По правилам клуба, как ты сам только что сказал, никто не имеет права нападать на членов клуба, а ты натравил на меня этого отморозка. Выходит, ты напал на меня его руками, воспользовавшись своим положением админа. Это ты мне должен, и за побоя, и за врача, а не я тебе. Списывай долг, или я таки наберу Сержа и узнаю, почему вдруг я стал крайним в этой ситуации. Делай что хочешь, фыркнул парень, резко развернулся и пошел на выход. «А может, и сложную игру ты мне подсунул, потому что сам должен был ее исследовать, а не справился?» — крикнул я вдогонку. К моему удивлению, эта фраза его очень задела. Он развернулся и уставился на меня нехорошим, прищуренным взглядом. Парень не так был бледным и каким-то пришибленным, а стал и вовсе выглядеть психом. «Как будто ты в ней чего-то добился», — провизжал он. «Добился», — как-то по-детски ухмыляясь, похвастался я. «Гонишь». Не гоню. У меня уже шестой уровень и пять мировых игровых достижений. А если одна моя задумка сработает, то еще и золотишка скоро польется рекой. Про золото я, наверное, зря ляпнул. Запоздало подумал я. Ведь меня из этого подвала никогда не выпустят, если я стану курицей, несущей золотые яйца. Не верю. Ты просто пидишь, Не придумал, что ответить, завопил он и убежал в свой угол. Хотя я ничего не добился своим детским хвастовством, на душе все равно стало как-то приятно. Утер. Утер подлую гниду. Он, вместо того, чтобы меня еще вчера предупредить, куда я влялся, Просто подписал меня на рабский труд. И даже не чувствует угрызений совести. К словам админа, нужно относиться с осторожностью. Он может меня обманывать, причем во всем. Нужно было переговорить с кем-то из других игроков. Я прошел из кухни в помещение для отдыха и обнаружил, что спящих там только прибавилось. Все кровати заняты. А сейчас вечер, никто не собирается работать. Вскоре этот ребус был разгадан с помощью еще одного пришедшего отдыхать несчастного. Ему не нашлось места, и он прилег на одну кровать с другим худощавым игроком. Надеюсь, получить хоть какую-то дополнительную информацию, пока он будет. Он не уснул, я поинтересовался, сколько всего в клубе человек, и их оказалось почти в два раза больше, чем гэгов. В отличие от меня, в первый сеанс игроки не работают каждый день по 18 часов к ряду. Игры с полным погружением очень нагружают мозг. Если играть ежедневно, мало кто выдерживает 12 часов. А чтобы капсула не простаивали зря, пока одна смена отдыхает, работает другая. Хитро таха и придумали. Используют Камрадов на износ. Но парень, с которым я говорил, не жаловался. Наоборот, он был боссу благодарен и всем доволен, так как играл в главной консте, приносящий бизнесу основной доход. Числился топ игроком в клубе и к зарплате ежемесячно получал обещанную премию. Игры с погружением он любил и как хобби, и как прибыльное занятие. А своей капсулы у него из-за скромного материального положения семьи никогда не было. Бизнес, выросший из посудочной сдачи гэгов в аренду, стал прибыльным усилиями именно таких игроков, которые находились тут добровольно. Я понял, что не совсем правильно оценил место, в котором оказался. Это не совсем рабская ферма. Кто-то счастлив здесь находиться, иметь возможность играть на дорогостоящем оборудовании. И еще отсылать за это ежемесячно деньги семье. В рабский труд игры превращаются для тех, кто влез в постоянно растущие долги, кто никак не может заработать из-за невезения или подставы, «Устроенный подлыми уродами вроде админа. Он определенно редкая сволочь. Не случайно при виде меня глаза прятал. Он подставляет других членов клуба. Под видом исполнения правил вешает на них штрафы. Я ему отомщу. Правда, пока у него все козыри на руках. Он здесь заведует технической частью. Имеет определенную власть. И на меня уже навесил долгов вместе с криминальным отморозком. Как же быть? Даже если я смогу заработать в заколдованной стране, выводить сейчас могу лишь на свою карту, с которой сразу все кредиторы снимут». И тут меня осенило. А ведь мне это сейчас на руку. В конце месяца с меня потребуют плату за аренду. А у меня ноль на счету. Отобрать нечего. Я могу так несколько месяцев гасить свой внешний долг. Ведь по нему тоже накапливаются проценты. И жить за счет этого места. Долго они будут держать у себя человека, который им приносит ноль дохода? Вряд ли. Жадная Таха хочет прибыли. Меня заменит более полезным игроком и просто выпрут отсюда ногой под зад. А я в это время решу свои финансовые проблемы. Только бы мне удалось добыть из логова то золото, что донатящие игроки за три недели существования сервера, Успели отнести в пещеру троглодитов. Из зала на отдых пришел еще один мужчина средних лет. Он нашел глазами своего напарника по капсуле, растолкал его, чтобы освободить себе место, и я опять остался ни с чем. Впрочем, я и так сегодня немало отдыхал. Уже не чувствую ни более от гематом, ни сильного желания спать. Когда-то моя очередь занимать гэк. Как бы не брезговал лишний раз контактировать с гаденышем админом, информацию насчет доступа к капсуле я мог получить только от него. На 20-й капсуле у тебя пока напарника нет. Смотря куда-то в сторону, промямлил он. Я могу занять ее в любое время. Замок никто не починил и вряд ли скоро починит Не боишься замерзнуть насмерть? Съязвил кресеныш Как-нибудь справлюсь, если тот, кто должен следить за оборудованием, не свалит раньше времени отдыхать Я работаю до 6. Мне еще час домой на другой конец города добираться Если задержишься дольше этого времени, пеняй на себя А сейчас сколько времени? Почти 4. Я буду на месте еще 2 часа А с утра ты во сколько появляешься? В 9. Если пробки, бывает и в 10. Ладно, пойдет Пойду качну себе седьмой уровень, пока прет. Специально, чтобы парень точно услышал, громко сказал я, направляясь к своей капсуле. Стой! Она же не подключена. Подержи крышку открытой и не ложись пока. Вдруг забеспокоился Нео, что было на него совсем не похоже. Обычно он сидел отмороженным. Неужели мне очередную пакость готовит? Парень сбегал по коридору в щитовую, врубил мою капсулу в электросеть и очень быстро вернулся. Сигналом, что Гек получил питание, стала продувка вентиляторов, подсветка салона и активация экрана загрузки. Вместо того, чтобы вернуться на свое место, админ подошел ко мне и пустив голову, вдруг сказал. «Извини, я не хотел, чтобы тесак тебя избил. Не думал, что он сразу с кулаков начнет. Это даже на него не похоже». Чем-то ты его сильно раздразнил. «Не подлизывайся. Пока несправедливый долг не уберешь, можешь о нормальном отношении забыть. Долг за вызов врача я убрать не могу». Опять, сжав голову в плечи, виновато промямлил парень. «Его тесак на тебя выставил, а про штраф за нарушение правил забудь. Я только на словах его озвучил. Его в реальности нет. Хочешь, ведомость покажу». Покажи. Нео отвел меня к своему ноуту, где в какой-то топорной программе подсчитывались часы использования капсул. Простой учет по сменам с указанием ID игроков. Там нет места для вбивания штрафов. Просто указано, кто пользовался оборудованием и сколько часов. Смотри, вот я добавил штраф от тесака. Не полностью, только на 90 кредитов. Ткнув пальцем в три дополнительные смены аренды, внесенные задним числом на дни, в которые меня здесь и в помине не было, сказал Нео. Да уж, тут можно добавить все, что угодно. И как я докажу, что это не приписки? Смотри, никаких других штрафов нет. Я не хочу ссориться. Просто ты вдруг напал, а все должники такие нервные. Я думал, ты меня побить собираешься, хотя я за поломки не отвечаю». «Допустим», — смягчился я, увидев в этом запуганном парне чего то непутевого сына, которого криминал держит в страхе. «Ты же не соврал?» — заискивающе заглядывая мне в глаза, спросил он. «Насчет чего?» «Насчет Биви Richard Kingdom. «Нет», — коротко ответил я и не без самодовольства добавил. «Удивлен?» «Да», — с готовностью выпалил паренек, как будто реально не мог в такое поверить. «Повезло с кубиками судьбы», — пожал плечами я, изображая ложную скромность. Честно говоря, похвастаться хотелось и очень, но никак не ожидал, что буду делать это перед презираемым минутой ранее крысенышем. «Если это правда», — оглядевшись по сторонам, вдруг перешел на шепот парень, «то я хочу предложить сделку». Какую? Удивился я. Нео подскочил с места и потащил меня за руку в душевую. Я не стал вырываться, но его странное поведение стало меня напрягать. Закрыв за собой две двери, он все так же тихо прошептал мне в самое ухо. В этой игре реально можно заработать миллионы, если получилось прокачаться. Слушаю. Не стал я перебивать приступ откровения недавнего врага. Нео совершенно не умел водить людей за нос. Рассказывать секретную информацию, не выставив заранее свои условия о доли в прибыли, будет только очень глупый человек. Однако и рассказанная им информация оказалась лишь слухами из сети. Какой-то известный и очень богатый блогер-игрок из Большого Евразийского Альянса, который зарабатывает тем, что стримит все, во что играет, в заколдованную страну огромный донат, закинул туда полмиллиона кредитов на экипировку. Редкие итемы имел в особом походном рюкзаке 200 тысяч золота и на глазах сотен тысяч зрителей слился в первые 20 минут игры, не рассчитав свои силы. Якобы он даже подал в суд на компанию разработчика, требуя вернуть свой донат, так как игра не сбалансирована и даже с самым лучшим снаряжением, имея все плюшки, слабые мобы слили его как обсосанного нуба. Хотя суд он проиграл, так как донат дело добровольное, компания вернула ему часть денег, но при этом потерянное им снаряжение и золото из мира не удалило. Это решение имело эффект разорвавшейся бомбы и подействовало лучше всякой рекламы. В игру хлынули десятки и сотни тысяч игроков, чтобы разыскать и обналичить потерянные сокровища через обменник. Среди тех, кто отправился на поиски, также было множество медийных игроков и стримеров, тоже прилично задонативших в игру для увеличения своих шансов. Многие из них также не продержались в игре и дня. Это завирусившееся событие произошло буквально неделю назад, но уже привлекло в игру огромное количество искателей сокровищ. Их суммарный донат уже в сотни раз превысил сумму вливаний первого блогера. После этих событий о заколдованной стране заговорили в профессиональной киберспортивной среде. Уже появился тотализатор, принимающий ставки на то, как долго продержится в игре тот или иной известный профессиональный игрок. Начался настоящий хайп на тему того, кому же достанутся все эти потерянные сокровища. Количество стримеров, привлекающих к себе зрителей этой темой, выросло в геометрической прогрессии, как и количество простых игроков, желающих попытать удачу и обогатиться. У тех, кто видел стрим того самого первого блогера-неудачника, есть огромное преимущество перед другими искателями сокровищ. Заколдованная страна имеет необычный способ размещения новых игроков в мире, в зависимости от выбранных благословений богов и их стартовых характеристик. Поэтому появиться именно там, где начал игру, оставившись Сокровище блогер крайне сложно. Нужно совпадение множества факторов. И весь этот фонтан откровенного рекламного пиара был лишь вступлением к рассказу Нео. Он купился на эту пиар-акцию, сам попытался добыть сокровище, задонатил и слил в игру все свои сбережения за три года, разрекламировал игру перед Сержем и Тахой и даже заплатил на закрытом паблике за доступ к записи того самого стрима, но ни разу не смог попасть в то место, которое показано в нем, и умирал от каждого встреченного монстра, так и не прокачавшись даже до второго уровня. Все свободное от работы время он оставал В клубе выкупал у товарищей лучшую капсулу и пробовал, пробовал, пробовал снова и снова. Он чуть не свихнулся, когда потерял все деньги и пополнил череду неудачников, которые не смогли в игре ничего. До моего прихода он подбил на проверку для миграции в заколдованную страну нескольких умелых и удачливых игроков, и все они слились, даже не поняв, как в это можно играть. И тут я заявляю, что я там уже раскрутился, хотя я вообще новичок в их клубе. Суть сделки заключалась в том, что я рассказываю ему, как можно выжить. Он показывает мне купленную им запись стрима того самого богатого блогера. Кто из нас первым доберется до сокровищ, получит 70%, а второй 30%. Сделка обогатит нас обоих при любом раскладе. Просто кто-то станет более богат, а кто-то менее. Вывалив все это на меня с безумным взглядом, Нео был уверен, что я соглашусь. Мне не подходит такое предложение. В итоге сказал я. «Ну почему?» — чуть не плача спросил он. «Я уже выбросил кубики судьбы, получил определенные характеристики, появился в определенном месте и приспособился к игре с тем, что имею. Как я могу рассказать тебе, как выживать, если ты появишься в другом месте, столкнешься с другими условиями и монстрами? В твоем предложении нет смысла. Ну, посмотрю где появился и умер тот блогер. Но я же от этого в том месте не появлюсь, а отказываться от того, чего я уже достиг своими стараниями и везением, мне уже не хочется. Я не из жадности или нежелания делиться, это говорю. Просто сама игра так создана, что повторить мой способ ты не сможешь, как бы ни старался. И даже сам я не смогу повторить свой результат в том же месте, но с другими характеристиками. «Ну хоть какую-то подсказку ты мне можешь дать?» Увидая на глазах, спросил парень. «Да». И монстров самообучается. Не пытайся их подловить на одну и ту же уловку два раза подряд. Избегай повторений во всем. Если на костях выпала низкая выносливость и удача, лучше сразу перестартовать. Эти характеристики важнее всего. Ну и последнее. Увидишь монстров, похожих на жаб, без глаз на старте, значит мы с тобой в одном районе мира. Возможно, я даже смогу тебе помочь там выжить. Да, с жабами не вздумай вступать в бой, если их больше одной. Убегай и прячься повыше на деревьях. Там они тебя потеряют из виду. Спасибо. Огромное спасибо Я попробую сегодня применить все, что ты посоветовал Тряся мою руку словно псих Несколько раз повторил Нео И дал мне наконец вернуться к капсуле После разговора в душевой его было не узнать Он пять раз пожелал мне удачи перед стартом Сказал, что сегодня домой не поедет И будет в клубе ночью А также заявил, что я могу обращаться к нему в любое время Если он не в капсуле Короче, мир, дружба, жвачка Я лег в капсулу и задумался Как резко меняются отношения между людьми Если одному что-то нужно от другого Пока я был для Нео бесполезен Он меня презирал А как стал зацепкой к богатству с том заколдованной страны так любой до гроба. Однако я тоже почерпнул от него некоторое количество, пусть и непроверенной, но и интересной информации. Теперь осталось разобраться, что из этого правда, а что вымысел, и начать хоть что-то зарабатывать на своей новой работе. Для начала надо было разобраться, в какие характеристики вкинуть полученные свободные очки, и лучше всего в этом мне должно было помочь изучение донатских классовых наборов снаряжения из игрового магазина. Что толку мне будет от тяжелых рыцарских доспехов погибших игроков, если сила персонажа не позволит мне их носить? Изучение игрового магазина перед новой игровой сессии открыло мне глаза на один очень обидный факт. Мой персонаж по меркам создателей снаряжения полный инвалид и даже пятью полученными за уровни очками эту ситуацию никак не изменить.